Глаза у девочки светились в темноте, как у кошки. Оцепенев от ужаса, от новой встречи со своим злым роком, Веситасьон поняла, она видит в этих глазах блеск той болезни, которая грозила ей и ее брату на родине и заставила их навсегда покинуть древнее царство и царственную семью. Этой заразной хворью была бессонница». Индеец Катауры больше ни ночи не оставался в Макондо. И его сестра Весит-Асьон осталась, ибо ее суеверное сердце говорило ей, что смертельный недуг все равно пойдет за ней по пятам, и от него нигде на земле не укрыться. Волнений индианки не понимал никто. «Не будем спать, тем лучше», — говорил с довольным видом Хосе Аркадио Буэндио, «продлим себе жизнь». Но Виси объяснила им, что самое страшное в бессонной болезни не то, что нельзя сомкнуть глаза, ведь тело не устает, а то, что в конце концов человек предает забвению всех и вся. Она объяснила, что когда заболевший привыкает к бдению ночью и днем, из его памяти начинают сначала стираться воспоминания детства, потом забываться имена и названия вещей, и, наконец, он перестает различать людей, не помнит, кто он сам, и впадает в своего рода маразм, навсегда расставаясь с воспоминаниями о прошлом. Хосе Аркадио Буэндие, чуть не лопнув, со смеху сказал, что речь идет не иначе, как об одном из той тьмы злосчастий, которых боятся суеверные индейцы. Но Урсула на всякий случай не стала подпускать Ребекку к другим детям. По прошествии нескольких недель, когда страхи висит Асьон, казалось, улеглись, Хосе Аркадио Буэнди однажды ночью весь извертелся в постели, но так и не смог заснуть. Урсула тоже не спала. Сон не сморил их ни на минуту. Но на следующий день они чувствовали себя так бодро, что забыли о бессонной ночи. Аурелиана с удивлением заметил, придя к завтраку, что голова свежа и ясна. Хотя всю ночь напролет он золотил в лаборатории брошь, которую хотел подарить Урсуле ко дню рождения. Двое суток никто не тревожился. Однако на третьи сутки, когда пора было идти спать, но никто и не думал о сне, вдруг... Все сообразили, что они не спят уже пятьдесят часов. «Дети тоже спать не хотят», — сказала индианка, убежденно веря в судьбу. «Если такая беда входит в дом, никто не убережется». И действительно, люди заболели бессонной болезнью. Урсула, знавшая от своей матери о целительных свойствах растений, сделала снадобье из аконита — и заставила всех выпить, но никто не уснул, хотя днем все будто видели сны наяву. В состоянии яркой полудремоты можно было увидеть не только то, что предстаёт перед тобой, но и то, что грезится другим. Сначала никто не встревожился. Напротив, люди были рады, что сон пропал, так как дел тогда в Макондо было без числа, Без счета и времени на все едва хватало. Работали с таким рвением, что скоро стало уже нечего делать, и к трем часам утра люди сидели, сложа руки, и считали ноты в вальсе часов. Те, кто хотел подремать, нет усталости от тоски по сновидениям, всячески старались довести себя до полного изнеможения. Они болтали без умолку. Перебивая друг друга, рассказывали до обалдения одни и те же старые анекдоты. Когда Хосе Аркадио Буэндия понял, что поветрие распространилось по всему городку, он собрал отцов семейств и рассказал им все, что знал о бессонной болезни. И было решено принять меры, чтобы помешать заразе перекинуться на соседнее селение. Тогда сняли скос колокольца, которые выменивали у арабов на попугаев, и при входе в Макондо вешали их на шею тем, кто, невзирая на добрый совет и предупреждение стражи, непременно хотел войти в городок.